О пользе бизнес-ланчей. Девушку Егор заметил сразу. Она сидела за столиком у окна и ела какой-то салат. На вид лет двадцать пять, неплохая фигура, выразительные глаза. Почти мгновенно отметил Егор. И все же не этим девушка привлекла его внимание. У нее на груди красовался достаточно большой значок со словами «Хочешь выйти замуж? Спроси меня, как?» К Егору подошла официантка. «Мне бизнес-ланч...» Только принесите его. Он на тот столик, ах, на, пожалуйста. Официантка ушла выполнять заказ, а Егор поднялся с места и подошёл к девушке. Он уверенно отодвинул кресло напротив и поинтересовался: "Не возражаете?" В него выстрелил острый взгляд из-под длинных ресниц, и девушка молча кивнула. Егор сел и напрямую спросил: "Вы знаете какие-то особые секреты?" "А вам это зачем? Замуж собрались?" "Нет, конечно, просто любопытно. Извините, не представился. Егор Разбегаев. Не женат. — Катя. И на вопросы я отвечаю, как правило, за деньги. — Так это для вас бизнес. — Я думал, что вы волонтер, делитесь информацией от чистого сердца. — Нет, это моя работа — помогать девушкам устроить свою личную жизнь. — А вы сами замужем? — Нет, пока. Выбираю. — Как всегда, сапожник без сапог. — Ну и как прибыльным бизнес оказался? — Не жалуюсь. — И все-таки, Катя, что вы им такого необычного рассказываете? — Да. Жутко любопытно, какое оружие вы даёте против таких холостяков, как я. И это же целый цикл занятий, ну хотя бы в общих чертах. Катя слегка улыбнулась. Говорю им, что выйти замуж проще простого. Главное этот брак удержать в течение следующих 3 лет. И как это сделать? Ну, в общем-то ничего нового. Я просто всё систематизировала. Мужчины, как известно, существа простейшие. Главное не выносить им умозг по мелочам. как бы этого ни хотелось, хвалить за любую мелочь, восхищаться по любому поводу, смеяться над всеми его идиотскими шутками, делать вид, что футбол тебя действительно интересует и так далее. Класс. Я бы на такой девушке мгновенно женился. Вот и женится на моих подопечных. Пока ни одного развода. Может, и мне попробовать жениться? Нет, организовать похожий бизнес. А, вас девушка даже слушать не станет. Так я для мужчин. Закажу себе большой значок с текстом... Хочешь жениться, спроси меня как, и буду ходить по различным офисам. Это начинание закончится полным провалом, уж поверьте мне. Мужчины изначально не хотят жениться, они даже слышать об этом не хотят. А что же мне написать на значке? Ну, что-нибудь наподобие Хочешь уговорить девушку на секс без обязательств? Спроси меня как. А что так можно? Эта тема мне очень уж не плохо знакома. Мы ну, что вы расскажете те молодым людям, которые к вам обратятся? Ну, как известно, девушки существа простейшие. Нужно сделать комплимент их внешности, причём упирать на глаза и волосы. Ни в коем случае не восхищаться грудью и попой. Купить простенький плащ на распродаже, дождаться дождя и бросить его в лужу, чтобы она не замочила ножки. Почитать в интернете о личной жизни звёзд, чтобы знать, кто последний бойфренд монеточки и к кому ушёл Тимоти. А главное, слушать ее лепят, не перебивая и демонстрируя подлинный интерес. «Неплохо. Какой вы умный, Егор. А у вас, Катя, очень красивые глаза и волосы». «Почему бы и нет?» — задумчиво произнесла Катя. «Возможно, мы и сработаемся. Я давно искала партнера». «Так я с радостью. Агентство назовем «Очень личная жизнь». Как тебе такое название?» «Мы уже на «ты», естественно». Во-первых, мы партнёры по бизнесу, во-вторых, ты мне нравишься, а в-третьих, придумай что-нибудь сама. Ты же мозг будущей компании. Ну если я мозг, то мне даже страшно предположить, какой орган будешь представлять ты. Уверен, он тебе понравится. Посмотрим. Но название мне не нравится точно. Тогда, может быть, так: агентство отличный вариант любви. Сокращённо отвал? усмехнулась Катя. Да, это я не подумал. Что-то у меня кончились варианты. Молодец. Так и назовём. Кончились варианты. Приходи. По скриптам. Агентство работает до сих пор. И, кстати, очень успешно. Даже когда Катя через год ушла в декретный отпуск, на оборотах это особо не отразилось.